Глава двадцать пятая. Веники. Сделав для своих наводку на залежи серы, Дэн направился на поиски нефти. Следовало поспешить к местам, где ее собирают, пока не начался сезон дождей, во время которого сушка дров для газогенератора превратится в сущее мучение. Хорошо, что титановый теплоход получился достаточно ходким, что есть холод и соответствующая реалиям карта. При таких условиях идти получается очень быстро. Лук отлично ориентировался и вел судно к возвышенному месту посреди обширного бассейна водосбора реки, название которой с местного языка переводилось как «река», а звучало как «со». Под этим названием ее и записали. Правда, сделать это удалось только на карте землян. Карта Гвархов вносить изменения в себя не позволила. Через считанные дни пути Лук остановил движение и вместе со всем своим семейством, в состав которого вошла и Татьяна, приступил к заготовке веников. Разумеется, Дэн принялся помогать. Его тесак превосходно сёк прутья, которые Маша собирала в пучки и стягивала лубинными полосками. Стальной инструмент в сочетании с со сноровкой рубщика давали в исполнении двоих подростков даже лучший результат, чем у команды из взрослого мужчины, вооруженного костяным клинком, и трёх взрослых женщин. Зачем понадобились веники? Собирать нефть. Откуда и каким образом? Вместо того, чтобы приставать с расспросами, мальчик решил просто подождать, чтобы увидеть все собственными глазами, потому что до суши впереди оставалось совсем немного, час или два движения. Во всяком случае, так получалось, если верить карте. На самом деле оказалось значительно ближе. Уже через час тихого хода появился характерный запах, и по воде пошли цветные разводы. Вот в них-то и погружали веники не неглубоко и ненадолго, а потом подвешивали их обтекать, над растерянными по палубешкурами полученную смесь отстаивали в бамбуковых сосудах нефть всплывала и сливалась в другие сосуды скорость добычи вызывала желание плакать два стакана в день недалекая суша манила к себе текло ведь откуда то оттуда возможно там будет достаточно выкопать холодец глубиной в метр чтобы черпать из него ведрами но лук запретил даже думать об этом доходчиво и исчерпываще объяснив что это табу То есть вся суша в окрестностях – запретная территория. Приставать к ней категорически нельзя, а уж высаживаться и подавно. Разумеется, обо всем этом было немедленно доложено на базу, которая подтвердила запрет. Половина приключенческой литературы построена на сюжетах о том, как отважные люди не послушались предупреждений местных жителей и что за этим последовало. Если кто-то забыл, то это были ловушки, неспровоцированные нападения, камнепады, топи и иные неприятности на любой вкус. Вышка предписала изыскателям сидеть на месте и ждать геологов. Учитывая, что до лагеря отсюда больше тысячи верст, а пепелат за час делает 60, то лететь ему часов 15 с гаком. Поэтому кораблик удалился от нефтяносного участка и подошел к незапретному берегу, где рос лес. Экипаж приступил к заготовке дров. «Шавруша вызывает утюг», — сообщила по судовой трансляции Маша. Она настолько не любила работать дровосеком, что попросилась в вахтенные. Такая же нелюбительница физического труда, ее маменька, срочно заняла свое место у кухонной плиты. Утюг – позывное их судно. Но кто такой Шавруша? Дэну пришлось прятать тесак в ножны на левом боку, подниматься на палубу и заходить в рубку. «Дэн на связи», – представился он. «С кем говорю?» «Петр здесь. Везу троих геологов на летающей лодке. Обозначьте себя ракетой». «Даю красную». Мальчик вышел на палубу и выстрелил вверх. «Вижу красную», — откликнулся невидимый пилот неслышимого самолета. Через считанные минуты крылатая машина показалась в промежутке между вершинами деревьев. Едва увидев ее, Маша вдруг заплакала. «Они сделали планер, как у Ш-2, и прицепили к центрплану гравитсапу», — воскликнула девочка. «Действительно, над корпусом небольшой лодки находилось крыло, установленное на стойках. Два пилота сидели под ним бок о бок». За их спинами виднелись еще две головы, выглядывающие над бортами. «Понятно», — кивнул паренек. «А почему ты рыдаешь?» «Потому что антиграф явно снят с челнока. Значит, из наших гравицап незадействованными в летательных аппаратах, остались только три, потому что одна находится здесь, а вторая на пепелаце Снимать двигатели с таких нужных леталок никто не будет. Они решают для колонии слишком много непростых вопросов. А без полета на землю колония как-нибудь обойдется». Тем временем самолет снизился над руслом, поравнялся с причаленным к берегу судном, замедлил полет и неторопливо сел практически на нулевой скорости. Не как самолет, а также вертикально, как и пепелац. «Он и без крыла мог бы летать», — шмыгнула носом девочка. Взрослые забыли, что антиграф не расходует энергию на поддержание груза при горизонтальном движении. Заряд тратится только на преодоление сопротивления воздуха. Здесь работает не совсем та логика, к которой они привыкли. Опять же, их наверняка придется подзарядить. Летели-то они быстро, а чем выше скорость, тем сильнее сопротивление. Если следовать твоей логике, то летательные аппараты на гравитационной тяге нужно строить на манер вертолетов, только без мотора и несущего винта. Ну да, расположить сверху пилота и антиграф, а ниже будет кабина для пассажиров или груза. Переключившись на близкие ей вопросы летания, Маша прекратила плакать. Летающая лодка тем временем подрулила к борту. Крылья мешали швартоваться. Мужчины достали инструменты и принялись их отстыковывать. «Мы у вас задержимся», — сказал Петр Алексеевич, поздоровавшись. «С этой нефтью предстоит как следует разобраться, определить, сколько ее вытекает самоходом, и понять, стоит ли вертеть дырки на берегу или под водой. Может, нам будет достаточно собрать то, что выделяется естественным образом». Аден пожал плечами и вернулся к прерванной работе. Прибыло сразу четыре геолога, то есть абсолютно все, кто в настоящий момент присутствовал на мачехе. Что-либо подсказать им подросток решительно не мог. Его дело – обеспечить специалистам условия для работы и отдыха, ну и питание конечно. Кстати, рыба в этих местах не водилась, а на берегах не отмечалось никакой живности. Рассчитывать на промысел не приходилось, но в морозильном отсеке и кладовой продукты пока есть. Пока команда завтракала... Капитан вывел кораблик в нефтеносный район. Летающая лодка принялась бороздить воды вдоль и поперек с опущенной почти до самого дна камерой. Искали, не бьет ли нефтяной гейзер. Не нашли. Если он где и есть, то в той зоне, которая табу. А сюда приплывает уже пленка, причем далеко не сплошная. Вот определением объемов этой пленки геологи и занялись. Изготовили V-образные реечные циркули – и уложили на воду широкой стороной вверх по течению. Нефть стала собираться в вершине угла, откуда ее переливали в сосуд для отстаивания. После ряда неудач затея заработала. Сумели рассчитать урожайность единицы поперечного сечения потока. Потом, таким же неудобным способом, провели подобные измерения и в других местах русла. Среднее значение вышло около литра в минуту. В пределах потребности колонии 6 ведер в час – Практически неиссякаемый самотлор. Оставалось создать установку для сбора нефтяной пленки на всю ширину русла речушки, которая в самом узком месте была около 40 метров. Но нефть гуще шла на стрежне. К счастью, глубина здесь не превышала 3 метров. Четыре крепких земных мужика и примкнувший к ним лук набили свай, расположив их уголком, закрепили на них бревна, смещающие верхний слой потока к центру, а там установили насос, приводимый в действие от примитивного нижнебойного колеса. Поскольку взрослые занимались тяжелым физическим трудом, а кое-какие детали и крепеж для проводимых работ настоятельно требовались, то в поселок за ними моталась маха. Ее вообще хлебом не корми, дай полетать. Привезла и приличного объема емкости для отстоя нефти, и краны с прочими трубопроводными фитингами. Даже Татьяну свозила на побывку домой. Женщину буквально разрывала от противоречивых чувств. Расставаться с Луком она не хотела, к жизни здесь, в бассейне реки Со, уже привыкла, но ей все равно хотелось вернуться в более цивилизованный мир и заняться работой, которая ее увлекала – зоологией. Лука тоже плющила. Вокруг было столько нового и интересного, стальные инструменты вызывали неописуемый восторг, а короткий полет на летающей лодке оставил в душе парня неизгладимое впечатление. Он ведь молод по земным меркам, ему нет даже двадцати. Детям тоже было интересно среди белокожих. Мнения же еще двух жен отца семейства не интересовали. Пока же нефтеносную речку перегородил свайный мост, изломанный точно посередке, где на площадке разместилось немудренное, наскоро сляпанное оборудование, которое, тем не менее, работало, добывая больше тонны нефти в сутки. Работало, не требуя никаких энергозатрат. Правда, его нужно было обслуживать. Дефицит рабочих рук сказался очередной раз, В центральном поселке крепко призадумались. Маша гоняла летающую лодку в варианте без крыльев. Дома она подзаряжала антиграф у электростанции на ручье. Обычно вырабатываемая от нижнебойного колеса энергия уходила на разного рода промышленные нужды. Вместо плавильного производства у выработанного до дунышка рудника теперь располагались несколько электролизных ванн, в которых проводили электрохимические процессы. В бассейне реки Со гравитсапы заряжались от корабельного генератора, который неуемно пожирал дрова. Уныние, наполнившее ее душу, когда выяснилось, что предназначенные для челнока антигравы ушли на зловодневные транспортные нужды, сменилось воодушевлением. Выяснилось, что две гравитсапы остались на месте. Как раз столько, сколько тянет энергосистема космического корабля. Просто теперь стал невозможен режим форсажа, при котором на короткий период удваивалась тяга. Но лично она, Мария Краева, обойдется и без этого дополнительного толчка при взлете. Уже придумала как и все рассчитала. Потому что длина озера достаточно велика, чтобы набрать нужную скорость, разгоняясь не столь энергично. Пока шло строительство нефтедобывающего промысла, мама Катя усиленно подтягивала дочку и вероятного взятя в вопросах космических полетов. Тем более, что производство окислителя, концентрированной перекиси водорода, успешно продолжалось. Мечты о снятии из челнока топливных баков и баков с окислителем разбились о стену реальности. Для взлета требовалась полная заправка. Горючее, в предыдущем варианте нужное для перехода с низкой орбиты на высокую, на маневры у портала и частичное торможение перед входом в атмосферу, теперь должно было пойти преимущественно на преодоление гравитационного колодца мачехи. Антигравы просто имели более высокую эффективность по сравнению с реактивной тягой, но все равно жрали как лошади. Именно за счет расходования топлива челнок при выходе с поверхности на стационарную орбиту терял заметную часть своей массы. В принципе, на роль источника электроэнергии для челнока напрашивался ядерный реактор, которого у колонистов не было. У них вообще много чего не хватало из того, к чему привыкли даже самые заурядные жители Земли. В колонии царил аскетизм. «Так что же это такое, Катерина?» — возмущался старшой. Нам с такими трудами удалось полностью заправить челнок. Мы готовы вернуть на него оба позаимствованных антиграва. Подготовили к отправке в земные лаборатории несколько тонн проб и образцов. И тут выясняется, что единственный пилот, способный поднять машину в воздух, не в форме. И, между прочим, у нас имеется достаточно много важной информации, которую необходимо доставить не через эфир, а курьером. Маша вполне подготовлена к полету в качестве пилота Вячеслав Васильевич. Кроме того, осмелюсь напомнить, Челнок от воды отрывает именно она. Даже мне не сказала, как ей это удается. Кроме того, во время испытательных полетов я не раз передавал ей управление. Не рулями. Их я по ее просьбе фиксировала в нейтрале, а изменением вектора тяги антигравов. Кстати, и рулями она тоже пилотировала, зафиксировав тягу гравицап Так вот, маневрирование получалось у нее в полном объеме и в обоих вариантах. Она очень умелый пилот. То есть ты готова отпустить дочку в космос а мала она для этого? Я уже перестала понимать, какая она. Да, не до конца выросла, и таких якобы незрелых здесь еще два десятка. Про всех не скажу, но тот же домашний мальчик Дэн безупречно провел разведку на реке Со. Вспоминая его действия, решительно не нахожу в них ни малейшего изъяна. В конце концов, если, как настаивает моя дочь, этот юноша будет находиться рядом с ней, то от опрометчивых поступков он ее удержит. Уж остужать порывы через тюр решительных девиц этот пронишка умеет, а у меня срок беременности действительно великоват для того, чтобы браться за штурвал. Кроме того, я не знаю, где менее опасно, в межпланетной пустоте или здесь, среди норовящего тебя сожрать зверья. Мама Катя так и не сжилась окончательно со здешними реалиями.